и, осознав это, еще больше полюбил и актрису, и пьесу. Премьера состоялась 3 мая 1831 года. Зал, как и следовало ожидать, был переполнен. Сколько истинных друзей было среди этой разношерстной толпы. Вся романтическая молодежь, пылкая и нечесанная, была здесь, смешавшись журналистами, писателями, художниками и салонными бездельниками. Однако и замшелые сторонники классицизма тоже не поленились прийти и образовали кое-где враждебно настроенные островки. Дамы были весьма элегантные с их шиньонами а-ля жираф, высокими черепаховыми гребнями и рукавами-буфами. Как тут было не подумать о том, что личные заботы, дневная усталость, расстройство пищеварения – Все эти непредсказуемые мелочи могут сказаться на настроении незнакомцев, собравшихся в зале Порт-Сен-Мартен, и определить собой успех или провал Антони. Занавес поднялся, открыв взором зрителей заурядную обстановку, которая неминуемо должна была разочаровать публику, избалованную пышными декорациями. Мари Дарваль в газовом платье с чуть хрипловатым голосом мало походила на светскую даму, которую ей предстояло играть. Но так правдивы были все ее интонации, такая простота была в малейшем ее движении, что и самые несговорчивые зрители вскоре были совершенно покорены актрисой. Когда она произнесла свою главную реплику «Но я погибла», половина зала едва удержалась от слез. Чувствуя, что атмосфера накаляется, Александр велел сократить антракты. В четвертом действии Бакаш был великолепен в своей сумрачной ярости и любовной непреклонности. Занавес упал, скрыв от зрителей сцену насилия над Аделью, которую Антони силой увлек в соседнюю комнату, чтобы там окончательно соблазнить и овладеть ею. Эта смелая находка произвела ошеломляющее впечатление. Толпа в зале затаила дыхание. Что они станут делать? Свистеть или аплодировать? В тревоге спрашивал себя Александр. На мгновение Порше предводитель клакеров замешкался, не решаясь выпустить на волю шум победы. И внезапно зал взорвался. Оглушительный рев, сменившийся неистовыми аплодисментами, обрушился подобно водопаду, напишет Дюма в своих мемуарах. Зрители аплодировали и кричали пять минут подряд. Он смотрел на людей, восторженно приветствовавших его пьесу, и ему хотелось обнять их всех, чтобы как-то показать, насколько он им благодарен. Из вежливости он послал билеты Мелани, хотя давно с ней не встречался и в глубине души надеялся, что она не придет. Однако она пришла и сидела в зале, исхудавшая, бледная, держа Углас платок. Злится ли Мелани на него за то, что пьеса, замысел которой она сама ему невольно подсказала, имеет успех? Приходит ли в ярость от того, что он вдали от нее, без всякой ее помощи, шефствует от победы к победе? Прогнав из головы неприятные мысли, Александр поспешил поздравить актеров. Мари Дарваль переодевалась в своей гримерной, успех сделал ее еще более привлекательной. Она сочно расцеловала Александра в губы, но это был поцелуй актрисы, которым она наградила автора пьесы. Александр знал, что из этого нельзя делать никаких заключений насчет того, как могут сложиться их отношения в будущем. Впрочем, в эту минуту он думал о другом. И признался, что продолжение спектакля немало его беспокоит. По его мнению, четвертый акт не должен был пройти гладко, как по маслу. Марира смеялась ему в лицо, снова его расцеловала и вытолкала в коридор. Но он никак не успокаивался и, не желая присутствовать при возможном провале злополучного четвертого акта, выскочил на темную улицу и потащил своего друга Биксио на безумную прогулку по Парижу. Они дошли до самой Бастилии. Когда друзья вернулись занавес, только что опустился под гром аплодисментов. И Александру тотчас пришла в голову великолепная театральная стратегия. Он бросился к машинистам и крикнул «Сто франков!», если занавес поднимется до того, как стихнут аплодисменты. Через две минуты занавес взлетел перед залом, все еще взволнованно шумящим. Машинисты получили свои сто франков, а Дюма завоевал сердца зрителей. Пятый акт то и дело прерывался хлопками и криками «Браво!». Когда дело дошло до развязки, и Антони, заколов Адель, встретил мужа страшными словами «Она сопротивлялась мне, и я ее убил», весь зал, от портера до галерки, ахнул от ужаса и восторга. Для всех зрителей Антони в исполнении бакажа был типичным роковым мужчиной, а Адель, в роли которой выступила Мари Дарваль, прежде всего слабой женщиной. Он без сожалений положит голову под нож гильотины, и честь несчастной, которую он убил из любви, останется незапятнанной в глазах ее мужа и всего света. Только что на глазах у зрителей родились два мифических героя. Идеальная жена, которая предпочтет умереть, лишь бы не погубить свое доброе имя, и благородный возлюбленный, который жертвует собой ради того, чтобы их двойная тайна навеки упокоилась в могиле. Публика внезапно осознала, что перед ней уже не просто разыгрывается пьеса. Ей открывают глаза на глубину ее собственных чувств. И принялась вызывать автора, чтобы поблагодарить его за то, что он сумел понять и покорить ее. Дарваль и Бакаш кланялись, громко выкрикивая имя Александра Дюма. Шум нарастал. Это было настоящее безумие. Дюма с трудом прокладывал себе дорогу к актерам. Его узнавали, встречали овациями, за ним шли по пятам до самой гримерной мори.